Глава шестая. Насекомые в роли дворников. Самое восхитительное для меня — это огромные старые дубы. Они стоят благородно, словно наследие древних времен. Дубы, которые родились и росли во времена, когда еще не было лампочек и социальных сетей, когда тролли еще жили среди старых деревьев, они перекочевали в интернет. Современные огромные дубы сохранили свою магию. И там, где Пеппи Длинный Чулок нашла свой малиновый лимонад, мы, ученые, можем поискать редких насекомых. Внутри старых дубов образуются полости, в которых древесины медленно гниют. Там внутри нет света, но и не абсолютно темно. Там пахнет грибами и мокрой пылью, что напоминает об осени. В то же время сладковатый намек на теплое дерево, как обещание приближающейся весны. Здесь внутри вы найдете другой мир, мир, в котором время и пространство живут по другим законам. Время идет быстрее, ведь целая жизнь жука будет прожита за одно лето. Горстка красно-коричневой древесной пыли с сырой грибной губкой может быть целой планетой для ложных скорпионов, чья длина — один миллиметр. Здесь внутри живут ярко-красные тромбидеформные клещи и блеклые личинки жуков, крупные пластинчатые усы жуки и малюсенькие многохвостки. Здесь рядом друг с другом находится и детская, и комната свиданий. Здесь жизнь и смерть, драмы и мечты в миллиметровом масштабе. Поиски старых дубов и их обитателей завели меня в такие леса, которые я никогда бы иначе не посетила, и одарили множеством встреч с природой, без которых я бы не обошлась. Перекус на сопках со скудной растительностью в Вестфолле, с видом до края света и греющим лицо весенним солнцем, Поздние весенние вечера в теле Марке, путь обратно к машине после законченной работы под крики серой неясыти и в компании полумесяца. Крутые и скользкие скалы в акдере где я с трудом взобралась наверх под проливным дождём. Древние горы в Вестланде, где по всем дубам видно, что их листья собирали для зимнего корма животным. Аллеи пастбища. Пахотные поля, частные сады, чаще в одиночку, но в то же время не одна. Ведь в этих древних дубах может проживать больше организмов, чем жителей в Осло. Старый дуб с трещинами, словно крепость, вмещающая в себя многообразие биологических видов. Дубовая кора дает защиту от дождя, солнца и голодных маленьких птиц для многих сотен различных видов насекомых, которые живут внутри полостей. Деформированная кора дуба, напоминающая узоры на деревянных церквях, обеспечивает жильем маленькие лишайники. Некоторые виды грибов проживают в тесном соседстве с корнями дуба, другие помогают насекомым в разложении мертвой древесины. В дуплах можно обнаружить источник этого разнообразия видов – Это несущая жизнь сочетание гниющих остатков древесины, грибниц, возможно, старых птичьих гнезд и немного помета летучих мышей. Дупло — словно изысканный ресторан, в нем даже самые разборчивые насекомые могут найти себе меню по вкусу. В этой полутьме в дуплах могут проживать сотни маленьких обитателей. Здесь они вносят вклад в вечный круг природы путем медленного очень медленного превращения больших деревьев в пыль и землю, в которой сможет прорасти новый желудь. Кто-то все-таки должен прибраться. Из всех растений только десятая часть будет съедена травоядными. Все остальное, 90% всей растительности, останется лежать на земле. И умирают не только растения и деревья, и для животных всех размеров, от муравья до овца-быка, жизнь когда-то закончится. От них останется огромное количество белков и углеводов, которые необходимо переработать. В дополнение есть еще отходы, которые эти животные производят в течение всей своей жизни, проще говоря, навоз. О нем тоже нужно позаботиться. Мы считаем, что это грязная работа, но насекомые готовы помочь нам в этом деле. Куда деваются умершие животные и растения? Уборщиками работают насекомые. Они расщепляют мертвую органику и возвращают полезные вещества в почву. Именно здесь природная клининговая компания приступает к работе. Как и в школе или офисе, есть специальные сотрудники, которые убирают за всеми. Так происходит и в лесу, и в поле, и в наших городах, где тысячи грибов и насекомых делают очень существенную работу, расщепляя мертвую органику. Маленькие уборщики природы поглощают беспорядок на месте. Это может занять время, и для этого требуется сложное взаимодействие, в котором различные виды играют разные роли. Несмотря на то, что единицы из нас задумываются об этом, гуляя воскресным днем в лесу или парке, Эти процессы распада являются ключевыми для нашей жизни на Земле. Терпеливое пережевывание насекомыми сухих деревьев и гниющих остатков не только очищает почву от навоза и умерших растений и животных, не менее важно то, что усилиями насекомых питательные вещества из мертвого органического материала возвращаются обратно в почву. Если бы такие элементы, как азот и углерод, не находились в круговороте, ни одна новая жизнь не смогла бы зародиться и прорасти. Мертвые деревья в роли дома для жуков. Когда мама насекомая ищет жилье в лесу, она использует совсем не те критерии, которые привычны людям. Давайте рассмотрим, например, жуков, обитающих в мертвых деревьях. Если мы обеспокоены излишней влажностью и гнилью в домах, для жуков это лучшее условие. Это означает полный холодильник еды для малышей. Итак, мадам Жук идет смотреть дом. Своими шестью ногами она мягко приземляется на мертвое дерево. С помощью антенн и лапок она пробует и обнюхивает место приземления, решая, подходит ли оно для детского сада, где будут расти ее личинки. Если она довольна, то сразу же откладывает яйца в маленькую трещину в коре и летит дальше на поиски других деревьев, нуждающихся в уборке. Из яйца вылупляется крошечная личинка, которая отважно начинает жевать кору и древесину, прокладывая себе дорогу. Сложная задача, но, к счастью, она не одинока. Тысячи личинок жука могут трудиться в таком мертвом дереве, и им помогают бактерии и грибы. Недавно погибшее дерево самое лучшее. В нем под корой содержится много сладкого сока, он бродит, создавая праздничное настроение у посетителей. Но важно быть очень быстрым. После первого лета подносы с едой пустеют, весь вкусный сахар исчезает. Мертвая сухая древесина — не очень праздничный обед. Целлюлоза и лигнин, являющиеся двумя самыми важными компонентами в древесине для насекомых, как пакет отрубей для вас. Поэтому очень удачно, что некоторые грибы обожают целлюлозу, а другие – лигнин. Они распространяют свои споры внутрь древесины и делают ее более привлекательной для жуков. Растет содержание питательных веществ, к тому же они становятся более доступными для жуков. Бактерии тоже хороши в виде гарнира. Некоторые жуки даже обзавелись маленькими помощниками внутри своего тела, которые помогают извлечь питательные вещества из тех частей древесины, которые иначе они не смогли бы переварить. В итоге целый клубок организмов вовлечен в расщепление мертвой древесины. Когда грибы и насекомые, мхи и бактерии поселяются на погибшем дереве, В нем становится больше живых клеток, чем когда оно было живым. Мертвые деревья — это самое живое, что можно найти в лесу. Мертвая древесина жива. Мертвые деревья, ветки и корни являются домом для удивительно большого количества существ. Целых шесть тысяч видов живут в мертвой древесине в Норвегии. Это третья часть всех видов, которые обитают в лесу. Около трех тысяч из них — насекомые. Для сравнения, в Норвегии обитает только 300 видов птиц и 100 млекопитающих. Когда грибы, насекомые, мхи и бактерии въехали в новое жилье, в дереве стало больше живых клеток, чем во времена, когда оно было живым. Так что ирония заключается в том, что мертвые деревья — это самое живое, что вы можете найти в лесу. И у каждого вида своя особенная работа по уборке и свои требования к тому, в каком именно типе мёртвой древесины они будут обитать внутри или снаружи. Почему же так много видов любят мёртвую древесину? Одна из причин заключается в том, что насекомые предъявляют различные требования к тому, какое мёртвое дерево им нужно. Для нас, не древесину, сложно понять все нюансы различных видов деревьев, их размеры, стадии расщепления и тому подобное. Если вы насекомое, для вас мертвая ель – это совсем не то, что мертвая береза, а только что погибшая осина совершенно не похожа на осину, пролежавшую мертвой в лесу уже несколько лет. Как мы и говорили раньше, у растений и деревьев есть активная, специфическая для каждого вида защита против растительноядных животных и насекомых. Эта защита сохраняется и после того, как дерево умирает, а значит, насекомые, которые появляются сразу после того, как дерево погибло, должны быть приспособлены к ней. Размер также имеет значение. Мертвая ветка дуба предлагает совсем иные стандарты проживания, чем сгнивший ствол и мертвые поленья сосны, лежащие на солнце пёки на горке, станут домом для совсем других видов насекомых с другими вкусовыми предпочтениями, чем мертвая сосна в темном и заросшем лесу. Другими словами, у мертвого дерева больше нюансов, чем у хорошего вина, а многие насекомые являются весьма требовательными знатоками. Так как у насекомых настолько разные требования, должно быть достаточно домов, чтобы каждый нашел себе пристанище и смог заниматься своим делом. Но есть еще один важный момент, когда мама-жук ищет подходящий мертвый ствол дерева для своих деток. Она должна успеть его занять до того, как торги закончатся. Если в лесу мертвые деревья встречаются редко, дом уже будет продан другим жильцам раньше, чем мадам Жук успеет до него добраться, если вообще успеет. Поэтому естественный лес очень важен. Лес, который не попал под современную рубку. В таком лесу больше разнообразия мертвых деревьев, то есть на рынке больше жилья для жуков. Они находятся так близко друг к другу, что мама жук успевает осмотреть несколько домов за один вечер и отложить немного яиц тут и там. Это обеспечивает многообразие видов насекомых в природе. Увлекательные исследования Происходящее в мертвых деревьях — одна из моих любимых тем. И мы с группой ученых проводим много исследований по этой теме. Хоть это может показаться Не самой увлекательной областью у нас были проекты с настоящими взрывами. 15 лет назад мы провели такой эксперимент. Размотали метры кабеля с детонатором в лесу вокруг деревьев на высоте 5 метров и подожгли. И, конечно, быстро убежали. Взрыв был впечатляющий. Стволы деревьев взорвались посередине, а макушки рухнули с грохотом на землю. Мы хотели создать стоящие мертвые деревья. У нас получилось 60 таких высоких пней, и потом каждый год мы проверяли, какие жуки в них поселились. Таким образом, мы многое узнали о том, что различные насекомые предпочитают в качестве еды. Мы также обнаружили, что если задуматься о пользе для леса и оставлять деревья на срубленных местах, то это действительно работает». Еще интереснее, что теперь, через 15 лет, мы можем наблюдать что-то вроде эхо первых посещений жуками. Оказалось, что сегодня на деревьях выросли разные виды грибов в зависимости от того, какие насекомые навещали эти деревья давным-давно. Это заставило нас задуматься. Может быть, взаимоотношения грибов и жуков похожи на взаимовыгодные отношения цветка и пчелы? Возможно, определенные виды древесных грибов просто привлекают конкретных насекомых? Это известно об определенных короедах, у которых симбиоз с грибами настолько тесен, что они зависят друг от друга. Но может ли такая кооперация иметь более свободную форму, без взаимозависимости, но с выгодой для обеих сторон? Чтобы это проверить, у нас работала аспирантка которая поместила деревья в особые садки со стенками из мелкой ячейстой сетки. Если сказать точнее, части мертвых деревьев. Ветви, которые находились в садках, не посещали насекомые. Они не могли пролезть сквозь сетку. Для сравнения, она расположила идентичные ветки за пределами садков. На них насекомые могли приземляться, как обычно. Оказалось, что сообщество грибов было совершенно иным на ветках, которым не было доступа насекомых. Мы считаем причину в том, что многие насекомые переносят споры грибов на своем теле или в желудке. Когда насекомые приземляются на ветку только что погибшего дерева, чтобы отложить яйца, споры грибов осыпаются на дерево или остаются в экскрементах насекомых, так грибы находят себе новый дом. Кроме того, похоже, что ветви в клетке разлагаются медленнее, уборка идет дольше когда насекомые не могут помочь. Зоопарк под подушвой. Я люблю бегать, особенно по мягким лесным дорожкам. Если я пробегу примерно полчаса от дома, то окажусь в лесном заповеднике, где мертвые деревья лежат повсюду. Я могу осмотреться и попытаться сосчитать. В норвежском лесу живут около 20 тысяч видов. Конечно, не все из них обитают в моем лесу, но тем не менее, сколько из них я увижу. Я могу найти здесь несколько видов деревьев, десяток травянистых растений, мхов, грибов, возможно, лоси или большую птицу, если двигаться очень тихо. Летом насекомые сильно расширят мой список, но я вряд ли насчитаю больше ста видов, даже здесь, в заповеднике. Так где же остальные два десятка тысяч видов? Многие другие виды это маленькие насекомые и крошечные создания, живущие в укрытиях. Как мы уже говорили, третья часть всех видов, проживающих в лесу, прячутся в мёртвых деревьях. Другое важное место обитания это почва. Ни в одном другом месте различные виды так не живут тесно, как в почве, в том маленьком комке земли, застрявшем в подошве моих кроссовок после прогулки в лесу. Можно найти больше бактерий чем людей в США, а также много километров тонких нитей грибов. В почве вы найдете миллиарды важных существ и маленьких насекомых. Целый зоопарк, состоящий из крохотных существ, обитает внизу в темноте. Дождевые черви, клещи, почвенные нематоды многоножки, многохвостки и мокрицы — Все эти виды, на которых мы обычно не обращаем никакого внимания, играют важную роль в круговороте органических веществ в природе. Они жуют и копают, проветривают и перемешивают. Так мусор превращается снова в почву, готовую для зарождения новой жизни. Разве это не чудо? Почва играет очень важную роль, но ежегодно большое количество почвы исчезает. Не потому, что бегуны уносят ее на своих подошвах, но из-за эрозии, которая происходит из-за ветра и воды. Часть эрозии естественна, но во многих местах потеря почвы велика потому, что люди уничтожили естественную растительность. В этом случае не остается ничего, что может задерживать почву, и ее уносит ветром или водой, в том числе и в океан. Таким образом, мы теряем миллионы тонн плодородной почвы ежегодно, С почвой исчезает важное многообразие насекомых, которые являются гарантами переработки питательных веществ. Тонкий слой почвы — это кожа Земли, тонкий живой слой — над магмой и корой планеты. Возможно, нам стоит серьезнее заботиться о коже. Подобно девочке-подростку, которая внимательно рассматривает свое лицо в зеркале, нам тоже нужно заботиться о том, как почва лесов и полей и все ее обитатели себя чувствуют потому что мы в ней нуждаемся, а если воспользоваться словами косметических компаний, потому что она этого достойна. Муравей на Манхэттене. Закуски на фестивале, сосиски на гриле в парке. Коротким северным летом мы любим поесть на свежем воздухе. А что же делать с остатками пищи? Кусочком гамбургера, который упал на асфальт, или булочкой от хот-дога, оставшейся лежать на траве? В этом случае подключаются муравьи. Многие считают, что муравьи надоедливы и даже противны. Но очень хорошо, что муравьи существуют даже в городах. Группа исследователей, изучающая муравьев на Манхэттене, провела расчеты и пришла к выводу, что в городе на одного человека приходится около двух тысяч муравьев. А чем занимаются муравьи в городе? Они живут своей маленькой муравьиной жизнью, занимаясь в основном поиском еды и размножением. Они непривередливы в еде, зато едят немало. Те же ученые рассчитали, что муравьи на Манхэттене переваривают остатки еды, соответствующие 60 тысячам булочек для сосисок в год. Очень хорошо, что они у нас есть». В одном эксперименте ученые сравнили, сколько остатков пищи исчезли в желудках муравьев в различных частях Манхэттена. Четко отмеренное количество еды было расположено в маленьких кухнях, в парках и на газонах на разделительных полосах дорог. Муравьям предлагали полноценный обед в американском стиле – сосиску, чипсы и печенье на десерт. В то же время они измерили популяцию муравьев и других мелких городских животных в тех же самых местах и обнаружили, что в парках проживало больше видов муравьев и других членистоногих, чем на разделительных полосах. Из других экосистем известно, что поиск пищи более эффективен там, где встречается большее биоразнообразие. Поэтому ученые ожидали, что муравьи в парке съедят больше остатков еды, чем муравьи на разделительных полосах дорог. Но на Манхэттене они получили противоположный результат. Муравьи с разделительных полос съели еды примерно в два раза больше. Этому может быть несколько причин. Во-первых, на разделительных полосах теплее, ведь у муравьев, хладнокровных животных, все происходит быстрее, когда температура выше. Во-вторых, оказалось, что эмигрант из Европы, песчаный муравей, полюбил американские пищевые отбросы. И он встречался намного чаще на разделительных полосах, чем в парке, а там, где присутствовали эти муравьи, уличные отбросы исчезали в три раза быстрее, чем из мест, где они не обитали. Другими словами, природные условия и отдельный вид муравьев оказались важнее, чем биоразнообразие, когда дело касалось очищения Манхэттена от остатков пищи. Песчаные муравьи придерживаются определенной территории и, как и другие городские группировки, рьяно защищают свой маленький район от вторжения. Но группировка муравьев не одинока на улицах Манхэттена. У них случаются частые разборки с группировками крыс, которые меньше по численности, но крупнее по размеру. Крысы хотят заполучить свою долю остатков еды. Для еще более крупных особей, людей, эти разборки должны вызвать определенный интерес. Хотя мыши и крысы приносят пользу, поедая наш мусор, они также широко известны как разносчики заболеваний. А вот муравьев это не касается, поэтому муравьи лучше подходят в роли очищающего патруля в черте города. Пришло время признать, что даже наши города являются целыми природными системами, в которых ползающие насекомые являются важной составляющей. Только на разделительной полосе на Бродвее проживает 13 различных видов муравьев. Всего в Нью-Йорке обнаружено более 40 видов муравьев, а так как более половины мирового населения сейчас живет в городах, нам следовало бы больше изучать городские экосистемы. Природа помогает сделать жизнь в городе приятнее. Деревья дают тень, приглушают шумы, очищают воздух, зеленые участки впитывают воду после сильных дождей и предотвращают наводнения. Открытая вода охлаждает, а обитатели озер и канав фильтруют воду, и она становится чище. Даже самый маленький клочок земли может быть домом для множества полезных насекомых, которые опыляют растения, разносят семена или убирают улицы, как муравьи. В Осло экономисты изучали услуги, оказанные городскими экосистемами и их ценность. Попытка оценить, насколько зеленые посадки внутри и вокруг города способствуют хорошему самочувствию и здоровью горожан, закончилась миллиардной суммой. И это не включая вклада муравьев. Если у нас будет больше познаний в области городской экологии, мы сможем лучше планировать и сохранять наши города. Даже такая простая вещь, как более редкая уборка разделительных полос, может быть важной в масштабах большого города. Ведь эти полосы дают вам укрытие и счастливую жизнь, если вы храбрый муравей на Манхэттене. Муха для защиты Ранее мы рассказали о хот-догах на асфальте в большом городе, но существуют другие виды мертвого мяса, которое нужно кому-то убрать. Представьте всех животных, больших и маленьких, которые умирают и остаются лежать на земле. Было бы очень неприятно, если бы их никто не перерабатывал. Если посмотреть с точки зрения насекомых, очень удобно питаться падалью. Она не убегает и не защищается. Но важно действовать быстро. Так как падаль – очень питательная пища и поэтому очень привлекательна, и в конкуренции за нее участвуют много разнообразных видов различных размеров. Здесь насекомые конкурируют с такими тяжеловесами, как лиса и ворон, стервятник и гиена. Фокус заключается в том, чтобы не откладывать яйца в падаль, а вместо этого откладывать уже вылупившиеся личинки, как это делают некоторые серые мясные мухи рода саркофага. Другой секрет в том, чтобы быстро есть, расти еще быстрее и вообще быть гибким в плане того, какого размера надо быть, чтобы превратиться в куколку. Другое умное решение — это спрятать падаль от конкурентов, зарыв ее в землю. Красивые красно-черные жуки-могильщики род Некрофорус — эксперты в подобных номерах с исчезновениями. Они работают в паре, роют землю под добычей, а также закидывают ее почвой сверху. Так они могут полностью удалить мертвую мышь с поверхности земли всего за один день. Под землей они придают падали форму меча, и откладывают яйца. Несмотря на настораживающий выбор детской комнаты, они очень заботливые родители. Они пережевывают маленькие кусочки падали и срыгивают ее в рот личинкам, которые сначала не способны переваривать их сами. Это один из немногих примеров родительской заботы в мире шестиногих, не считая общественных насекомых. У жуков-могильщиков есть хорошие друзья, не из насекомых. Когда вылупившиеся личинки покидают родительский дом, на них взбирается компания маленьких клещей и передвигается к следующей падали. Это виды, живущий только вместе с могильщиками. Клещи не могут летать и зависят от транспорта. Без него они не могут добраться до новой туши. В благодарность за то, что их подвезли, клещи поедают яйца конкурирующих мух, И их личинки впадали. Отряд, прибывший для разделки туши, принадлежит той части насекомых, о которых люди не станут говорить за столом. Существует много любителей пчел, а вот о клубах любителей жуков, могильщиков и мертвоедов мы не слышали. Тем не менее, это очень важные животные. В Южной Азии люди испытали на собственной шкуре, что случается, если мертвоеды исчезают. Справедливости ради стоит сказать, что это относится к грифам. Впрочем, грифов можно считать старшими братьями синей мясной мухи, их функции похожи, а люди их одинаково не любят. Ветеринарное средство диколофенак появилось в Индии в конце тысячелетия для лечения больных коров. На протяжении 15 лет лекарство убило немыслимое количество птиц. 99% всех грифов в стране, потому что действующее вещество сохранялось в тушах скота и попадало в организмы грифов, которые ими питались. У грифов отказывали почки, и они умирали. Несмотря на то, что насекомые падальщики работали денно и ночно, они были не в состоянии справиться с таким количеством падали в одиночку. Как следствие, туши коров оставались лежать. Когда грифы исчезли, другой зверь-падальщик вышел на арену «Дикие собаки». Количество диких собак сильно возросло. Многие из них являются носителями бешенства. Почти полное исчезновение грифов привело к увеличению популяции диких собак, в результате которого более 48 тысяч индийцев умерли от бешенства. Насекомые, особенно падальщики, могут помочь полиции в раскрытии уголовных дел. Впервые насекомые помогли указать на убийцу в одной китайской деревне в 1235 году. Мужчина был жестоко убит ручным серпом. Следователь вызвал всех местных крестьян и велел им взять с собой серпы. Так как был жаркий и солнечный день, вскоре появились мухи. Когда все мухи уселись на один и тот же серп, Владелец был в таком шоке, что признался на месте. Благодаря своему уникальному обонянию, мухи почуяли остатки крови, несмотря на то, что серп был вымыт. В наше время используемые методы более сложны, но основные принципы те же. Насекомые появляются в трупе в определенной последовательности. Это можно использовать для вычисления момента смерти, а в некоторых случаях можно говорить о причинах смерти. Различные химические вещества, например, яды или наркотики, могут влиять на скорость разложения. Кроме того, у некоторых видов насекомых-падальщиков есть определенная географическая принадлежность. Эти знания могут использоваться для определения того, был ли труп перемещен. Это можно понять, если найденные в трупе насекомые обычно распространены в совсем иной среде, Подобный случай произошел при расследовании, когда в тростниковых полях на Гавайях нашли труп. Самые старшие личинки, найденные в нем, принадлежали мухе, которая в основном обитает в городах. Это помогло выяснить, что труп несколько дней хранился в квартире в Гонолулу перед тем, как его попытались спрятать в поле. Насекомые также могут косвенно помочь раскрыть преступление. Один подозреваемый в убийстве в США утверждал, что находился на восточном побережье в тот момент, когда его семья была убита в Калифорнии. Но насекомые, следы которых нашли на машине, которую он брал на прокат, обитают только на западном побережье. Так, насекомые, раздавленные на капоте машины, помогли поймать убийцу. Как насекомые отвечают на зов природы? Все животные избавляются от ненужных веществ. Помет крупных животных, таких как млекопитающий, представляет из себя значительную биомассу. Он может содержать полезные вещества, но он также содержит большое количество болезнетворных бактерий, паразитов и ненужных веществ, от которых организм хочет избавиться. Не каждый сможет этим питаться. Но насекомые готовы. Особенно жуки и мухи любят включать навоз в свое меню. Для этой рабочей группы требуются особые умения. Хорошее обоняние и быстрые рефлексы. Когда разгорается борьба за кучку экскрементов, важно быть быстрым, чтобы заполучить себе кусочек. Некоторые участники, например, роговая муха, известны тем, что они начинают откладывать яйца до того, как навоз готов. Это опасно, но... Что только не сделаешь, чтобы обеспечить детям достойное будущее. Ведь свежий теплый навоз пользуется спросом. Одно исследование показало, что за 15 минут целых 4 тысячи жуков-навозников налетают всего на полкило слоновьего навоза. Другие исследования обнаружили, что на протяжении нескольких часов полтора килограмма слоновьего навоза практически исчезло с поверхности земли после того, как... 16 тысяч жуков-навозников сделали свою работу. Среди жуков-навозников существуют три категории, их можно описать как квартира съемщиков, строителей, туннелей и разносчиков. Квартира-съемщики довольны проживанием прямо посреди обеденного стола. Они зарываются в навоз и счастливы, поедая его и откладывая в нем свои яйца. Многие из наших норвежских жуков-навозников подсемейства Афодиене принадлежат к этой категории. Стратегия квартиросъемщика опасна. Нельзя предугадать, сколько других насекомых отложили свои яйца в той же кучке, и в худшем случае личинки все съедят и умрут от голода. Один из способов этого избежать — построить отдельную квартиру для детей с собственной кладовой. Эту технику применяют те, кто роет туннели. Они прорывают ходы под или рядом с навозом, туннели, которые могут быть длиной от нескольких дециметров и до целого метра. Часто самые длинные ходы у тех видов, у которых мамы и папы работают вместе. Вниз в эти ходы они протаскивают маленькие шарики или сосиски из навоза, которые функционируют как детская для личинок. К этой группе принадлежит черно-синий навозный жук. Самые сложные варианты поведения у разносчиков. Они забирают с собой еду и уходят. Они скатывают навоз в шар, который часто весит в 50 раз больше, чем сам жук, и катят его. Всегда по прямой линии, вне зависимости от того, светит ли солнце или вокруг ночь. Как у них это получается? В этом случае фантазии ученых было, где развернуться, когда они планировали свои полевые эксперименты. Они надевали что-то вроде маленькой панамки на жуков, чтобы скрыть солнце. Другие манипулировали положением солнца или луны с помощью больших зеркал. Самый неординарный эксперимент произвела исследовательница из ЮАР, переместившая весь эксперимент в планетарий Йоханнесбурга. Она доказала, что жуки могут использовать млечный путь для ориентирования. Способность ориентироваться по звездам известна только у людей, тюленей и некоторых птиц. В конце концов, исследование показало, что разносчики навоза могут пользоваться позицией и Солнца, и Луны — поляризованным светом или млечным путем, чтобы не сбиться с курса. Жуки-навозники в Древнем Египте считались священными, им поклонялись как символу солнца, обновления и возрождения. И именно эти жуки восхищали людей тысячи лет. Священный Скоробей, скарабеус Сакер, играл важную роль в египетской мифологии. Египтяне наблюдали, как эти жуки передвигались, толкая круглые шары, это напоминало им ход солнца на небосводе. Для них жук стал священным скарабеем символом хепри, бога восходящего солнца. Этот бог изображался в виде жука или человека с головой жука. Египтяне также наблюдали, как жуки-скоробеи одними из первых среди живых существ появлялись на илистых берегах Нила после весенних паводков. Там, где старые жуки зарывали свои шары навоза, через несколько недель из-под земли вырастали новые молодые жуки. Понятно, почему священных скоробеев ассоциировали также с обновлением и возрождением. Изображения жуков нередко встречаются в пирамидах. Возможно, идея мумифицирования тоже была заимствована египтянами у скоробеев, ведь мумия похожа на куколку жука. Возможно, с долей шутки, но существует предположение, что пирамида — это священный аналог кучки навоза, где мертвый фараон лежит в мумифицированном коконе и ожидает возрождения. Навоз для всего. У навоза есть множество применений. Например, во многих культурах сухой навоз коров используется как топливо или строительный материал. И в мире насекомых известны примеры творческого использования экскрементов. Как насчет парика из навоза? Щитаноски, химисферота киния, живут на карликовых пальмах во Флориде и в соседних штатах. Личинка проедает пальмовый лист вдоль, а затем выделяет свои экскременты в виде симпатичного палевого завитого локона. Затем она аккуратно размещает эти завитки у себя на спине таким образом, что получается целый парик, состоящий из светлых навозных прядей, похожий на челку Дональда Трампа. Смысл парика, конечно, в защите от тех, кто хотел бы съесть личинку. Мало кто любит есть волосы. Многие личинки-щитоносок используют подобные техники, но они предпочитают пугать врагов. Зелёная щитоноска – кассида веридис – встречается достаточно часто в Норвегии. Личинка собирает старую кожу и черные катышки экскрементов в виде крыши или зонтика, который личинка держит над собой с помощью особой вилки, находящейся сзади. Если враг подойдет слишком близко, личинка может размахивать этим зонтиком оказалось что зонтик может содержать ядовитые вещества которые личинка вырабатывает из съеденных листьев чтобы удержать врагов на расстоянии скрыто главы под семейство криптоцефалина еще более изворотливы детки оснащаются чем-то вроде дома на колесах из экскрементов мама откладывает каждое яйцо в контейнер красивой формы который она сооружает из собственных испражнений Когда яйцо вылупляется, личинка открывает дверь и высовывает голову и ноги наружу таким образом, чтобы она могла тащить дом за собой. По мере того, как личинка сама испражняется, дом надстраивается и становится более просторным. Когда приходит время превратиться в куколку, личинка залезает внутрь и закрывает дверь. Внутри она может лежать в тепле и безопасности до того времени, пока не станет взрослым жуком и не построить домик уже для своих детей. Целая экосистема в шкуре. Кто-то считает, что ленивцы очень милые. Помните в мультфильме Диснея «Зверополис» ленивцы работают в офисе? Очень медленно, зато улыбаются. Однажды я наблюдала ленивцев в дикой природе вблизи, и они мне вовсе не показались милыми. Я сидела на окраине деревни в Никарагуа. Лил проливной дождь. Я услышала звук позади себя и обернулась к лесу. И там, на расстоянии пары метров, медленно-медленно, но с застывшим на мне взглядом, двигался в развалочку самый странный мокрый зверь, виденный мною когда-либо. Это было 30 лет назад, но я хорошо помню, что я подумала. «Боже мой, это похоже на мутанта после атомной войны». После окончания курса биологии и много лет спустя я поняла, что это было редкое зрелище. Ленивцы одни из редких млекопитающих, живущих на деревьях, и они проводят минимальное время на Земле. Но один раз в неделю им нужно испражниться, и это должно, как ни странно, произойти на Земле. Именно тогда они попадаются, потому что они ужасно медлительны и почти не могут себя защитить. Последнее, о чем я подумала, это пересчитать пальцы на передних лапах этого пугающего существа с застывшим взглядом. Сейчас я знаю, что существуют две группы ленивцев с двумя и тремя пальцами, с несколькими видами в каждой группе. Двупалые и трехпалые ленивцы сильно различаются. Здесь мы расскажем о трехпалых. На тот момент мне на ум не пришло подойти к животному и поискать бабочек в его коричнево-зеленой шерсти. Сейчас я об этом жалею. Ведь ленивец носит на себе целую экосистему, и мы поняли это совсем недавно. Зачем ленивцы рискуют ходить в туалет на земле вместо того, чтобы испражниться с верхушек деревьев? Они тратят 8% дневных калорий на такой тур и, кроме того, рискуют быть съеденными. Ученые долго искали причину. Может, они хотят удобрить деревья, на которых живут, или общаются с другими ленивцами с помощью своих уборных? В шерсти ленивцев не только растут водоросли, но и обитает особый вид бабочек. Все вместе они образуют целую экосистему. Нет, в шерсти трехпалого ленивца живет бабочка, которая по-английски смешно называется «слотмот». Моль ленивца. Когда ленивец справляет свою нужду, моль выползает из шерсти и откладывает яйца в испражнениях ленивца. Гусеницы проживают там счастливые дни, а когда они превращаются во взрослую бабочку, все, что им нужно, это дождаться следующего визита ленивца в туалет, чтобы залететь в безопасную и теплую шерсть. И тут начинается самое интересное. Ведь ленивец не станет рисковать жизнью только ради благополучия бабочки. Оказывается, для ленивца тоже есть выгода. Бабочки испражняются, умирают и разлагаются в шерсти. Это дает питательные вещества и улучшает качество жизни конкретного вида водорослей, которые растут на шерсти ленивцев, и нигде больше, кстати. Ленивец поедает эти зеленые водоросли, слизывая их с шерсти. У водорослей есть существенное преимущество. Они содержат важные питательные вещества, которые ленивец не получает из своего однообразного растительного рациона. Кроме того, водоросли могут служить в качестве камуфляжа. Таким образом, бабочка полезна для водорослей, водоросли полезны для ленивца, а ленивец полезен для бабочки. Целая маленькая экосистема, и все это в шерсти одного животного. Также у других крупных животных есть навозные насекомые, которые обнаружили, что удобнее находиться рядом с источником пропитания, чем всю жизнь проводить в поисках свежего навоза. У кенгуру и некоторых обезьян есть жуки, которые селятся в шерсти у заднего прохода. Хорошо, что мы все-таки отличаемся от обезьян, в том числе отсутствием шерсти. Утонуть в испражнениях. В 1788 году первая корова ступила на австралийскую землю. Вместе с ней прибыла весьма пестрая компания, состоящая из 1480 человек, в основном осужденные каторжники. Кроме этого, 87 цыплят, 35 гусей, 29 баранов, 18 фазанов и немногих других. На этом изоляция аборигенов, длившаяся 40 тысяч лет, закончилась. А животный и растительный мир Австралии был изолирован с тех пор, как континент оторвался от Антарктиды где-то между 40 и 85 миллионами лет назад. Благодаря этому континент был наполнен видами, которые не существовали больше нигде на Земле. 84% млекопитающих и 86% растений в Австралии были эндемичными. Четырех коров и двух быков, прибывших с первым европейским кораблем, подобрали по дороге. Они прибыли из Кейптауна и принадлежали к джерсейской породе, которая хорошо приспособлена к жаркому климату. Каторжник Эдвард корбет получил работу пастуха с четким указанием не выпускать коров из виду. Но всего несколько месяцев спустя, после того, как Дагрос спустилась по трапу, она и остальные коровы исчезли. Они ушли, пока пастух наслаждался ужином. Это была маленькая катастрофа. Эти шесть коров должны были дать начало местной породе, снабжать новых австралийцев молоком и мясом. К тому же новоприбывшие не нашли съедобных растений, которые им были известны до этого. Несмотря на то, что с собой у них были семена для посева, многие заключенные не имели опыта земледелия, да и не особо желали учиться. Даже в рыболовстве они не преуспели. Запасы пищи быстро заканчивались даже при жесткой экономии. Велика поэтому была радость, когда несколько лет спустя коров нашли. За это время они превратились в целое стадо. Им было очень комфортно на полях Австралии. Сто или двести лет спустя радость сменилась замешательством. Ведь что делают коровы? Они едят и производят навоз в огромном количестве. Одна корова производит целых 9 тонн навоза в год, и мы говорим о сухом весе. Навоз одной коровы покрывает территорию, равную пяти теннисным полям всего за один год, а когда коровам хорошо, их становится много, так что представьте себе много теннисных полей с коровьими лепешками. К XX веку в Австралии было более миллиона коров. Но кто уберет весь этот навоз? Здесь мы дошли до главной мысли этой истории — В Австралии не существовало жуков, которые могли перерабатывать коровий навоз. Конечно, существовали местные навозные жуки, но они выросли на сухом, твердом навозе сумчатых животных на протяжении миллионов лет. Им пришлись не по вкусу заморские коровьи лепешки. Единственные, кто их оценил, — это мухи. В Австралии живет муха, похожая на нашу комнатную муху, только живет она везде, а теперь их стало особенно много там, где лежал коровий навоз, никому не нужный. Количество этих и других мух катастрофически выросло, они стали мешать людям и животным. Кроме того, так как мухи не зарывают навоз, он лежал на поверхности почвы, он высыхал до корки, через которую не могла пробиться трава. До 2000 квадратных километров пастбищ стали непригодны. К 1960 годам огромные территории стали непригодны из-за навоза, который не разлагался. Здесь нужны были новые жуки. Был запущен огромный проект с финансированием от правительства и мясопроизводителей. В течение 15 лет австралийские энтомологи тестировали большое количество видов с других континентов, и после тщательных исследований они выпустили 1,7 миллиона особей сорока 43 различных видов навозных жуков. Проект имел успех. Более половины видов укоренились, навоз исчез, а назойливые мухи сильно сократились в количестве. До этого только маленькая часть, 15% азота в коровьих лепёшках, возвращалась в почву. Новые жуки увеличили это количество до 75%. Этот пример прекрасно демонстрирует, насколько важны насекомые уборщики для природы и людей. Несмотря на то, что они настолько важны, навозные жуки переживают не лучшие времена. На мировом уровне 15% этих видов находятся под угрозой. В Норвегии более половины из 70 видов жуков, живущих в навозе, внесены в Красную книгу, то есть находятся под угрозой исчезновения. И 13 видов, скорее всего, уже исчезли. Особенно на юге жукам приходится несладко Это среда обитания для видов, которые зависят от свежих коровьих лепешек, желательно на песке или на неплодородных пастбищах под теплым летним солнцем. В том, что жуки исчезают, в основном виноваты изменения в земледелии. Пастбища зарастают или на них не пасется скот на протяжении нескольких лет. Другая проблема – это широко используемое средство и вермектин, применяющееся против паразитов, которые дают коровам и другому скоту по всему миру. Было обнаружено, что вещество попадает в навоз и может убить навозных жуков, которые приходят, чтобы убрать территорию. Это имеет последствия как для разнообразия видов, так и для скорости разложения. Наши исследования полых дубов. Жизнь в расщелинах и дуплах дубов — одна неприятность. Исследование, которое мы провели с коллегами, показало, что насекомые, приспособленные жить в дубовых расщелинах, страдают. Многие из них встречаются в очень ограниченных местах, возможно, только в паре дубов, Эти особо уязвимые виды живут на территориях с грубыми деревьями, находящимися на солнечной стороне, деревьями с большим количеством трухи, а таких дубов мало. Вместе с другими учеными и помощниками мы изучали жизнь насекомых в расщелинах дубов на протяжении более 10 лет. Мы идентифицировали более чем 185 тысяч особей различных жуков, принадлежащих 1400 различным видам. Часть из них являются специализированными живут только в дубах или только в расщеленных деревьев желательно дуба около 100 видов жуков живущих в расщелиных и дуплах деревьев находятся под угрозой или почти угрозой исчезновения в норвегии на сегодняшний день полые дубы имеют специальный юридический статус они считаются охраняемым природным объектом именно благодаря тому что к ним относится настолько богатое видовое многообразие Этот статус означает, что к таким деревьям особое отношение и нужно избегать их повреждений и вырубки. Я участвую в национальной программе по мониторингу полых дубов, которая призвана рассказать нам о текущей ситуации и перспективах таких деревьев. Надеюсь, мониторинг в будущем распространится на различных насекомых, живущих там. Если мы хотим сохранить биоразнообразие этих жителей — Мы должны сохранять те дубы, которые у нас есть. Наши исследования показывают, что интенсивная вырубка дубов несколько сотен лет назад до сих пор отражается на многообразии жуков в современных полых дубах. Это может быть отложенный во времени результат, когда виды будут долго бороться за существование, но в конце концов им придется сдаться. Мы также должны следить, чтобы открытые участки, где выросли дубы, не зарастали другими деревьями и кустарниками. Многие специализированные насекомые предпочитают, чтобы солнце светило на дерево, жилье было теплым и уютным. И мы должны думать в долгосрочной перспективе. Ведь так просто завалить старый дуб с расщелинами в тех местах, где он мешает прогрессу, например, расширить дорогу или построить новые дома. Пять минут с электропилой, и гигант, зародившийся еще в Средневековье, который встретил и проводил возрождение и промышленную революцию, лежит спиленный на земле. Но потребуется 700 лет, чтобы выросло новое дерево такого же размера. А где же будут жить все это время насекомые?